Глава восемнадцатая Я поднялась наверх, чтобы познакомиться с Джуди и объяснить ей, что придётся изменить в наряде. Вернее, даже не изменить, а добавить. Девушка выслушала меня и кивнула, давая понять, что до неё дошло, что именно я хочу. «Мне кажется, вам стоит украсить волосы бархатными розами под цвет платья», смущённо предложила она. «А маску сделать не полностью из кружева, а лишь половину» а вторую — из той же ткани, что и платье. «Да ты молодец, Джуди!» — изумлённо похвалила я её, не ожидая такой креативности от деревенской девушки. «Моё уважение». «Благодарю». Её щёки зарделись от удовольствия. «С тётушкой Тилли мы быстро справимся». «Итак, роза я буду ещё та. Необычная, вызывающая яркая и бросающаяся в глаза». Но самое главное, никто мне ничего не сможет предъявить. Дресс-код соблюден? Соблюден. Вот и обтекайте, первородные дамочки. Когда из деревни вернулась Тония, я пребывала в отличном настроении. Привезли почту, а с ней и выписанный мной журнал женского белья. Осталось только дать знать в вдове Мэдисон, а уж она позаботится, чтобы на почту пришли и другие женщины. Недолго думая, я послала к ней Балрика с запиской, в которой написала «Дорогая Шелли Мэдисон, приглашаю вас завтра на вечернее чаепитие с тем самым печеньем, что так понравилось вам в прошлый раз. С уважением, леди Браунинг». Тония тоже выглядела намного лучше, чем в нашу первую встречу. Она улыбалась, а в её глазах появилась надежда. Девушка поставила на пол свой небольшой и спросила: Рене «Мой брат благодарит тебя за участие в нашей судьбе. Если тебе когда-то понадобится какая-то помощь, он с радостью сделает всё, что в его силах». «Сколько лет твоему брату?» «Жозефу 13 лет, и он уже работает в поле», — с грустью ответила Тилли. «Ему бы учиться, но парень должен зарабатывать деньги». «Он настоящий мужчина, раз принял решение заботиться о семье. Мне было жаль, что я не могла помочь парню». Но что в моём случае можно было сделать? Хотя, если хорошенько подумать... Тилли повела девушку в её комнату, а на почту зашли две женщины. Та, которая выглядела старше, была полной, с бульдожьими щеками и носом картофелиной. Платье из странной блестящей ткани стояло на ней колом и жутко шелестело при каждом движении. Количество бантиков и пуговиц на этом шедевре просто поражало. У меня даже сложилось впечатление, что швея пришивала на платье всё, что у неё имелось в запасе. Женщина помоложе была похожа на свою спутницу, но её черты казались мягче, а полнота только намечалась, ещё не успев испортить внешность незнакомки. Её платье тоже выглядело как топиарий из искусственных цветов, и мне было трудно удержаться от улыбки. «Добрый день», — важно поздоровалась старшая дама, не выговаривая букву «Р». «Леди Гене, танцевальные карточки уже у вас? Они с кахандашиком на шёлковой ленте, укашены цветами?» Эстер переживает, что карточка не подойдёт по цвету к её платью. Танцевальные карточки доставили из рыжих болот два дня назад. Их нужно было разнести всем приглашённым девушкам. Сначала я подумала, что передо мной обычные открытки, и удивилась, для чего их прислали из поместья. Но потом поняла, что это такое. Танцевальная карта, в которую хозяева праздника вносят все танцы, а девушки вписывают кавалеров. «Добрый день», — поздоровалась я, открывая ящик. «Да, карточки уже доставили. Одну минуту». «Но на какое имя искать?» «Судя по всему, я знала этих особ, и было бы странным спрашивать их фамилию». «По-моему, женщина назвала имя девушки. Эстер?» Я перебирала карточки, ища это имя. «Ага, вот». Эстер Нанте. Надеюсь, что Эстер только одна. <связывался> о, -о, -о протянула женщина, разглядывая карточку. «Какая красота! Какой шик! Ты только посмотри, Эстер! Она точно подойдёт к твоему награду розовой розы!» Эстер радостно кивала, а я изо всех сил сдерживала смех. «Господи, пусть они уже уйдут!» Когда, наконец, розовая роза и её матушка покинули почту, Я снова взялась за карточки. Ведь среди них должна быть и моя. Вот же она, леди Рене Браунинг. Но стоило раскрыть её, как у меня вырвался изумлённый возглас. Напротив вальса стояло имя лорда Коллмана. Но если я не ошибаюсь, девушки должны были сами вписывать имена кавалеров напротив того или иного танца. Моя догадка подтвердилась, стоило просмотреть остальные карточки. Они были пусты. И что это значило? Зачем он вписал своё имя? Неужели этому заносчивому пижону так хочется танцевать со мной? Стоп. А почему я ни разу не подумала о самих танцах? «Бранль Монтарт», «Чёрная Алиманда», «Тампет», «Мазурка», «Полька», «Кадриль», «Лендлер»?» Прочла я и ужаснулась. «О, нет». В юности я занималась бальными танцами, но из всего перечисленного могла станцевать только вальс. Даже если каким-то невероятным образом удастся найти того, кто научит меня, на это просто не будет времени. Появилось ещё одно испытание, из которого нужно было выйти с честью. Этим вечером, после ужина, я решила осмотреть все строения, прилегающие к почте. Оказалось, что кроме основного здания были и второстепенные. Сарай для дров и угля, конюшня и каретная, в которых по понятным причинам гулял лишь ветер. А ещё здесь была кузня. Похоже, в те времена, когда почта процветала, здесь можно было подковать лошадь или отремонтировать карету. Но почему всё пришло в упадок? С этим нужно разобраться как можно скорее, понять, что произошло. В моей голове сразу появилась идея, что можно было бы позвать отца Тонии и открыть кузню, но в неё нужно было вложиться. Кузнечный горн был разрушен, кожа на мехах полопалась, наковальня вообще отсутствовала. Да и само помещение требовало ремонта. Почта не могла себе позволить такие траты, а ведь идея хорошая. Опытный кузнец мог принести прибыль. Может, у отца Тонии остались инструменты? Железо не могло сгореть в огне. Зато день перед Балом ознаменовался ещё одним неприятным происшествием, которое я притягивала к себе как магнит. Балрик и Тония ушли разносить почту, а я решила изучить старые расчётные книги. Хотелось понять, почему у почты упал доход. Но заняться мне этим не удалось, потому что я обнаружила в стеллаже забытое письмо. Видимо, почтальон в спешке не заметил его, Письмо можно было отнести и на следующий день, но, взглянув на адрес, я тихо застонала. «Рыжие болота». Да ещё с пометкой «Срочно». Взяв зонт, я сунула письмо в сумку и вышла из почты. Моросил противный дождик, а небо нависло над городом тяжёлым куполом, грозя лопнуть в самый неподходящий момент. Нужно успеть до ливня. В рыжих болотах я не была ни разу, поэтому взяла с собой карту, чтобы понять, с какой стороны выйти из города. Изумрудные холмы, усыпанные маками, стена густого леса, из которого доносилось печальное кукование и шум небольшой речушки навевали романтическое настроение. Природа этих мест была просто завораживающей. У меня даже поднялось настроение, и я бодро шагала вперёд, напевая весёлую песенку из прошлой жизни. Когда дорога стала превращаться в тропинку, пришло понимание, что здесь что-то не так. Неужели заблудилась? Посмотрев на карту, я тихо выругалась. Аллея, ведущая к самой усадьбе, находилась правее. Что ж, придётся идти назад. Я развернулась, сделала несколько шагов и вдруг услышала позади себя какой-то шорох. Страх накатил на меня удушливой волной, заставляя сердце бешено колотиться. А что, если здесь водятся дикие звери? Медленно повернувшись, я вскрикнула, увидев перед собой мужчину с густой бородой. Он тащил мёртвую косулю, и её глаза, подёрнутые дымкой смерти, смотрели прямо на меня. Позади него показался ещё один бородач, вытирая окровавленный нож о грязную штанину. "Эрвин, посмотри, кто у нас здесь", тихо произнёс стоящий ближе ко мне. Он медленно положил тушу на землю и криво усмехнулся. Ты не вовремя, красавица, совсем не вовремя. Заблудилась? Да что ты с ней светские беседы ведёшь, прошипел второй. Она наши рожи увидела. А значит, сидеть нам в тюряге за браконьерство. Сверни ей шею, Майкл. Отлично. Вот это я влипла. Мои ноги стали свинцовыми, а в ушах зашумела кровь. Мне не справиться с ними. Но и просто так сдаваться я тоже не собиралась. Это не в моих правилах. Медленно закрыв зонтик, я приготовилась к бою. Причём, похоже, последнему и в этой жизни.